и примыкающие к нему стихотворения 1969 «Дебют», «Чаепитие», «Пост Айтатэм Ностром» 1970, «Письма римскому другу» 1972 и другие. Первые шаги в этом направлении были сделаны уже в таких вещах, как «Айнам Алтен Архитектен ин Ром» 1964, «На смерть Элиота», «Пророчество», «Два часа в резервуаре»,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 Наиболее продуктивен у Бродского был именно эклектический метод – свободные переходы от «я» повествования к «он» повествованию, от нейтрально-иронического стиля к интимному пафосу. Смотри, например, «Два часа в резервуаре», «Пророчество», «Зимним вечером в Ялте». К середине 70-х годов из этой эклектики выработается необычной для поэзии любой страны и эпохи стратегия построения поэтического «я», описания себя –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 Описывал он это так. По чистой случайности, книга «Антология английской поэзии» открылась на Одановской памяти У. Б. Ейца. Восемь строк четырехстопника, которым котором написана третья часть стихотворения, звучат поместью гимна армии спасения, погребального песнопения и детского стежка. «Time that is intolerant of the brave and innocent and indifferent in a week to a beautiful physique. worships language and forgives everyone by whom it lives. pardons consent, lays its honors at their feet время которое нетерпимо храбрым и невиновным и за одну неделю становится равнодушно красивой внешности поклоняется языку и прощает каждого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 Сами по себе, эти два четверостишия в стихотворении Одана не были рассчитаны на такой эффект. Более того, он позднее вообще исключил эти две и следующую за ними строфу из стихотворения. Оден обронил афоризм о времени поклоняющемуся языку и таким образом дающим отсрочку от забвения языкотворцам-поэтам в попытке разрешить свои тогдашние сомнения. Стихи?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 Киплинга и консервативного католика-антисемита Поля Клоделя. За восемью строками, так поразившими Бродского, непосредственно следует «Time that with this strange excuse pardoned Kipling and his views and will pardon Paul Claudel, pardons him for writing well». Время, которое с таким странным оправданием помиловало Киплинга с его взглядами, и помилует поле Клоделя, милует его, Ейца, за то, что писал хорошо. В разговорах Бродский нередко цитировал эти строки в слегка треиначном виде, а некоторых Бог помилует за то, что хорошо писали. Как нам кажется, в сознании Бродского случайно открывшейся как при по книге «Строки Одана»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 чего прежде не было. Но в момент тяжелых сомнений и близости к отчаянию слова Одана помогли Бродскому утвердиться в правильности выбранного пути. Судя по всему, спасительное столкновение со строчками Одана произошло поздней осенью. А в начале января из передач западного радио Бродский услышал о смерти Элиота. И 12 января закончил стихи на смерть Элиота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 этому сложному метафизическому сравнению он еще вернется 10 лет спустя в стихотворении из цикла «Часть речи», которая начинается. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших подви, и отсюда все рифмы». Картина замерзшего после зимних праздников мира дана в кинематографической смене планов. От наезда на выметаемые за порог осколки до взгляда из стратосферы на океан и континент. Образы конкретны, вечны, как того требовал Элиот. Но вторая и третья части уступают в зрелости мыслей и внятности выражения образцу Элегии Одена. Оден, когда умер Яйц, Был и гораздо старше, и значительно более зрелым поэтом, чем Бродский в 24 года. Бродский только еще начинал выбираться на свою собственную дорогу, и законченная 12 января 1965 года, за возврат с по вечерам после ухода писал это, был момент. Неутомимая борьба Вигдоровой, Чуковской, Грудининой, Ахматовой и других защитников поэта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 Ленинградский партийный босс Толстиков и его подчиненные отстаивали свои решения, но у москвичей явно была инструкция каким-то образом нашумевшую историю с поэтом-тунеядцем закончить. В результате был выработан компромисс. Первый секретарь Ленинградского промышленного обкома КПСС товарищ Толстиков В.С., первый секретарь Ленинградского горкома КПСС товарищ Попов Г.И., секретарь промышленного обкома КПСС товарищ Богданов Г.И.,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 Нарушение трудовой дисциплины не наб... За добросовестное отношение к работе ему был разрешен отпуск на 10 дней для поездки к родителям. Бродский вправду, как мог, работал в совхозе, в деревне со всеми ладил, и местное начальство к приветливому, культурному, непьющему, по местным меркам, ленинградскому парню относилось по справедливости. И вот 5 января, на следующий день после смерти Элиота, заместитель генерального прокурора СССР,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 прежде замешанного в сомнительной истории, пишущего непригодные для советской печати стишки, высшими органами власти требует объяснения. Вот как объясняла это по горячим следам 10 сентября 1965 года Лидия Корневна Чуковская. Все гадают, чье вмешательство побудило Верховный суд наконец рассмотреть дело. Я думаю, капля долбит камень. Фрида своей записью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 Смело выступает с призывом императора убрать на следующей строчке с медных денег. Толпа жестикулирует. Юнцы, седые старцы, зрелые мужчины, знающие грамоте гитеры, единогласно утверждают, что такого прежде не было, при этом, не уточняя именно чего такого, мужество или халуйство. Поэзия, должно быть, состоит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 Он также верно пародирует эзоповские приемы создания двусмысленности, используя анжабеман. «Императора убрать!» — призывает местный кефарет, и только дав отзвучать этому революционному призыву, добавляет смедных денег, изображение на которых унижает императора. Здесь Бродский пародирует известные стихотворения Андрея Вознесенского с призывом «Уберите Ленина с денег!» Конечно, и эта пародия, и в целом аллегорическая форма пост-Айтатам ностром тоже по своей природе и иносказания, но иносказания, созданные без оглядки на идеологическую цензуру. Принадлежность к разным этосам, а не конкретные обиды, привела, в конце концов, к разрыву отношений между Бродским и Евтушенко, Бродским и Аксеновым. Попытка издания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 без ведома Бродского была издана его книга «Стихотворение и поэмы». Сделана она была по неавторизованным самоиздатским копиям, большей частью старых, до 1962 года стихов, и Бродский ее никогда своей не признавал. Об истории издания смотри «Клайн» 1998 и «Кузьминский» 1998. Рассеянный в эмигрантской периодике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 1909-1966. Талантливый поэт поколения 30-х годов, добрый знакомый и комаровский сосед Ахматовый. Была соблюдена обычная процедура прохождения рукописи. После обсуждения на редакционном совете книгу поставили на отзыв внутренним рецензентам, профессиональным литераторам. Пожалуй, только темпы были несколько заторможены по сравнению с обычными. Рукопись, сданную в начале года,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 Вышла в Нью-Йорке в 1970 году. История издания описана Джорджем Клайном. Клайн, 1998. Это большая книга. В ней 70 стихотворений. Поэмы «Исаак и Авраам» и «Горбунов и Горчаков». Да еще 4 перевода из «Джона Донна» в конце. «Исаак и Авраам»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 когда, вернувшись из ссылки, Бродский впервые увидел стихотворение стихотворении поэмы в ноябре 1965 года, он испытал смешанные чувства. С одной стороны, 25-летнему поэту, не сумевшему ничего опубликовать на родине, приятно было увидеть изданный в эмиграции том своих стихов. Но с 1957 по 1965 года его развитие было стремительным, и он испытал разочарование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 До нас она добралась только в середине 1969 года. Карлу Профтеру удалось послать рукопись из Москвы Дип-почтой. В остановке в пустыне стояло имя Макса Хейорда как главного редактора издательства. Фактическим редактором книги считался у них я, но мы с Хейордом и Эдом Клайном решили, что лучше моего имени не упоминать, поскольку, начиная с 1968 года, главным образом из-за моих контактов с Бродским,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 Но в книге, которую Аманда привезла Найману, Бродский тут же стал делать исправление опечаток и небольших ошибок. Позднее он пристал мне список поправок. Там же, то есть Клайн, 1998, страница 222-223, Бродский отметил 70 ошибок в книге. Все они были учтены при переиздании в 2000 году.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 так и огульное охаивание некоторых современных поэтов. Выпуск книги Бродского с таким предисловием Медвежья услуга прежде всего самому Бродскому, можно сказать, провокация. Андреев. Под маской эмиграции. Новое русское слово, 1970, 14 июля. Смотри также Коряков. Листки из блокнота. Издательство имени Чехова. Новое русское слово, 1970, 25 июня.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 буквально через несколько дней после того, как прочитал Бытие. Клайн, 1973 год, страница 228. Тогда же Бродский читает «Страх и трепет» к Ерке Именно там, размышляя о жертвоприношении Авраама, к Ерке приходит к выводу о внерациональности религиозного чувства, о необходимости прыжка веры. Бродский знакомится и с мыслями Льва Шестого по этому поводу, Киркегард и экзистенциальная философия. Но Исаак и Авраам не просто поэтическая иллюстрация к Киркегору и его комментатору Шестого. Поэма сводит воедино все духовные поиски молодого Бродского. По свидетельству его друга юности Гинзбурга воскова в те же времена Бродский проявлял интерес к учениям и системам со сложной символической парадигмой от Каббалы до Таро.